сокровище во дворе прадеда гриши жил горбатый дед семен ему было триста лет он ел уголь из живых раков вместе с от того и жил долго прадед гриша когда то давным давно поймал его сетями в речке бакланцы там водились самые большие на свете раки а горбатый дед семен был у них царем он выбрался из сетей весь в тени в ракушках поднял свои громадные клешни тогда у него еще были не руки, а клешни, и пошел на прадеда Гришу. «Я тебе, — говорит, — сейчас голову откушу, а не то бери меня к себе во двор, и буду я жить у тебя веки вечные». Прадед Гриш спрашивает у него, чем же я тебя, чума болотная, кормить буду? «А ты мне подавай угля побольше да раков сырых», — отвечает дед Семен, — «вот я и не умру никогда». Привез его прадед Гриша во двор и стал дед Семен жить в сарайчике за флигелем, где хранились дрова и уголь. Страшный он был этот дед Семен. Голова всажена в плечи по самые уши, подбородок, подпираемый узкой и острой грудью, приподнят так, что аж затылок ложится на горб, а руки, огромные и тяжелые, торчат локтями назад и свисают за спиной едва ли не до земли. Больше всего на свете любил дед Семен рубить головы курам, уткам и гусям. Они так славно боялись его, что даже без голов убегали от него, бешено хлопая крыльями. А он, свирепея от радости, гонялся за ними по всему огороду, прыгал как паук и, падая на землю, ловил их за ноги. В сарайчике у деда Семена стоял большой кованный сундук. Он на нем спал и ел свой поганый уголь, раскрошив его молотком. А уж охранял он этот сундук, зорко и люто, точно пес цепной. Пробабка Аниси говорила, что в сундуке запрятаны несметные сокровища со дна всех донских рек, что будто бы она сама видела, как по ночам в сарайчик к деду Семену стадами приходят раки из колодца, и каждый что-нибудь несет в клешнях, кто золото, кто жемчуга, кто изумруды. А ежели кто порожней явится, того Семен Горбатый живьем сжирает, за тем, что он их не царь и бог, а лет ему не трист. Куды там брешь твой Гришка? Тысячи лет ему, тысяча! А Ниська, кобыла лишайная, то и дело наускивало меня. Пойди, пойди к Семену Горбатому, заглянь в сундук. Я тихонько забирался в сарайчик, пока дед Семен приманивал... В огороде глупую индюшку, пряча за горбатой спиной огромный топор. ц «Це, це це моя золотая, иди сюда, я тебе зернышек дам! ц це, це це В сарайчике было темно и душно. В сдавленных плоских лучах, пробившихся сквозь щели, сверкала угольная пыль. Я долго вглядывался в дальний угол, пока там не проступал затаившийся во мраке Семенов сундук. На крышке висел толстый замок, пропади он пропадом. Стараясь не шуметь, я упорно дергал его, но он не поддавался, крепко закусив в своих надменно раздутых щеках железную скобу. И вдруг голова моя озарялась изнутри яркой трескучей вспышкой. Что, Антихрист, слышалось мне сквозь звон, плавающий в ушах. Еще под затыльника, а и хватит! «Какой там еще? Хватит до черта!» Я мигом вылетал из сарайчика, не дожидаясь, когда дед Семен надумает совсем отрубить мне голову. Однажды Семен Горбатый так сильно замаялся от жары, что ему стало не моготу ползать по суше. Он кувыркнулся в колодец вслед за ведром, одни только сапоги мелькнули. Во двор он больше не возвращался, уплыл в бакланце к своим ракам, а сундук взять позабыл. То-то мы обрадовались с пробабкой Анисией. Побежали в сарайчик смотреть сокровища, сбили замок сундука, подняли крышку. Сундук был до краев набит толстыми книгами сплошь, залитыми воском и перепачканными углем. «Тьфу, сатана горбатый!» — досадовала Аниська. «Не что он их все перечитал». «А про что в них написано?» — спросил я. «Про что, по что?» — передразнила меня Аниська. Про то и написано, как сокровища в куриный помет превращать. Видишь, сколь его тут кругом. Это все жемчуга да изумруды Семена Горбатова. Он их заколдовал от людского глаза. Бери корзину, собирай. Снесем помет кусатой ведьме, пусть она над ним помаракует. Целый день я ползал по сарайчику, тускло освещенному керосиновой лампой собирал заколдованные сокровища. К вечеру я выбрался из него с полной корзинкой. Двор, весь залитый лунным светом, и сполосованный длинными тенями, представился мне незнакомым и чудным. Я с опаской крался по кромке огорода мимо колодца. Мне казалось, что вот сейчас из его темной утробы извергнется громовыми раскатами голос горбатого деда Семена. «Куда несешь мои сокровища, антихрист проклятый? Или тебе неведомо, что я царь Семен, бог всех раков на свете?» Могу превратить тебя, анчутку поганого, в дохлую курицу».